Глава 1497. Позаимствовать силу для поисков. Гигант ледяной горы сощурился при виде могучей ауры Манхао. Он понимал, что не сможет победить, но и Манхао не мог убить его. Он сделал шаг вперёд и ударил кулаком. Огненный феникс вспыхнула силой и приняла своё птичье обличье. Её море пламени с шипением ударило в Манхао. В следующий миг от их схватки начался дрогаться весь мир. Манхао выполнил магический паз правой рукой, и чёрная голова позади своем набросилась на гиганта и феникса. Ледяная шкура гиганта покрылась трещинами, а потом он просто взорвался. Но пару мгновений спустя он соединился обратно в гиганта, горящего желанием продолжить сражение. Огненный феникс отступила, вокруг неё вспыхнули огненные магические символы. «Вы слишком слабы», — равнодушно сообщил Манхао. «Пришло время вытащить свои козыри». «Если я держу верх, вы расскажете, где осколок зеркала. Если победите вы, тогда я оставлю ваш мир в покое». «Отлично!» — согласился гигант Ледяной горы. «Исход этой битвы решит всё!» Гиганта Ледяной горы ничуть не удивило такое предложение. К сожалению, Манхау так и не выяснил, каким образом он и Огненный Феникс смогли поговорить втайне от него. Гигант поднялся и принялся бить себя кулаками в грудь. Осыпавшиеся куски льда соединились в огромный топор». С появлением новых магических символов огненный феникс увеличивалась в размерах, пока не стала одного размера с гигантом. От неё повалило таким сильным жаром, что сковывающий всё лёд начал таять, правда мгновением позже всё опять замерзало. Глаза Манхова блеснули, губы изогнулись в холодные улыбки. Он замахнулся рукой и ударил умерщвляющим дьяволов кулаком. В него он вложил силу истребляющего жизнь кулака, кулака самопожертвования и убивающего богов кулака. Небо потускнело, словно небосвод, и земную твердь заменил собой кулак. И приближался он к Огненному Фениксу. Гигант с рёвом скинул топор и рубанул по кулаку Манхао. Во время замаха он успел выполнить другой рукой магический пас, послав наглого человека в югу. Птица пронзительно закричала. Пламя вокруг неё засияло аура эссенции и превратилось в алые когти птицы, которые тоже ударили в Манхао. Гиганты Огненный Феникс встретили удары Манхао своими... В момент контакта магии небо раскололось, земля внизу разворотило, как после землетрясения. Весь мир содрогнулся от грохота, Манхау был вынужден попятиться на 8 шагов, ледяной топор разбился вдребезги а самого гиганта разорвало на куски. Мгновением позже фрагменты льда вновь соединились в гиганта, правда немного меньшего по размерам. Из клюва огненного феникса брызнула кровь, птица сильно дрожала... Её раны оказались серьёзными, но уже секунду спустя пламя вокруг неё с рёвом вернулось к жизни. Страх в её глазах был очевиден. Несмотря на боязнь Манхау, она не собиралась уступать. Она явно не хотела соглашаться на его требования отдавать сокровища, если только у них не останется другого выбора. Внезапно Манхау исчез Он возник перед гигантом и взмахнул пальцем. Из поля он назад, окружив себя морозной стужей. Только он собрался пойти в контратаку, Как с пальца Манхау сорвалась магия заговора, а потом он ещё раз ударил кулаком. Рёв гиганта перекрыл жуткий треск. Хоть он и быстро восстановился от повреждений, удар Манхау отправил его в полёт на три километра. Манхау неотступно следовал за ним. Огненный Феникс тоже не сидел сложа руки. Прежде чем она успела добраться до Манхау, тот крутанулся на месте и получившимся смерчем ударил в гиганта. Исполин опять взвыло отступил ещё дальше. Его тело рассыпалось на части, но также быстро восстанавливалось. Посланная гигантом стужа наконец достигла Манхау. Холодно хмыкнув, он раскрыл ладонь, на ней сверкнула запечатывающая метка. Удар ладонью запустил заговор внутри снаружи, изгоняющая сила оттеснила холод. Манхау вновь с размаха ударил кулаком прямо в грудь гиганта С хрустом тот рассыпался фонтаном ледяных осколков. Взмахом рукава Манхау рассеял эти осколки сильным порывом ветра. Тем не менее, фрагменты сумели преодолеть ветряной барьер и опять начали соединяться в гиганта, Из глаз Манхао брызнул алый свет, он выполнил магический паз и привёл в действие санкцию пространства. Его целью была заходящая в спину огненный феникс. Почувствовав силу пространства, в глазах птицы промелькнуло удивление. С пронзительным криком она вызвала огромного огненного гиганта, чтобы тот принял на себя удар запечатывающей силы. После использования подмены для ухода от пространственного запечатывания, Манхао добрался до птицы и ударил в неё кулаком. После вспышки племени она быстро восстановилась, но Манхау продолжал наносить удар за ударом. 13 раз. Каждый раз огненный феникс рассыпалась фонтаном огненных искр, но потом вновь соединилась в птицу. После каждого удара её драж становилась всё сильней. Последний удар отшвырнул её на три тысячи метров назад. Только Манхау собрался броситься следом, как воздух сотряс яростный рёв. «Чужак, ты не оставил нам другого выбора! Пришло время умирать!» Прокричал восстановившийся гигант. Он развёл руки в стороны и прорычал. «Цветок ледяных пустошей!» По безжизненной равнине вокруг него пополз жуткий холод. Этот холод начал стягиваться к гиганту. При этом лёд, покрывавший землю, исчезал и появлялся на теле гиганта. Хватило пару мгновений, чтобы весь холод и лёд сфокусировались в огромный цветок на его правой руке. Невероятной красоты ледяной цветок увеличивался в размерах, а с ним росла его аура. Весь мир безвычно содрогался... Все звуки стихли. Огненный Феникс утерла кровь с губы, кровожадно посмотрела на него. Море пламени вокруг неё с рёвом стало ещё сильнее, а потом превратилось в столб огня, взметнувшийся до небес. Небо приобрело багряный оттенок. «Цветок алого пламени!» — произнесла Огненный Феникс. Практически сразу море алого пламени приобрело вид гигантского цветка. Это кажущееся бесконечным пламя растянулось от земли до неба, заполонив половину мира неописуемым жаром. В то же время ледяной цветок замораживал всё, до чего касался. Менхаос с озорным блеском в глазах наблюдал за всем этим. Гигант и Феникс одновременно вскричали: "Объединённая атака!" Тело гиганта разбилось, его осколки соединились с ледяным цветком, от чего тот стал сиять ещё ярче. Огненный Феникс тоже растаял в огненном цветке, доведя его силу до предела. Два цветка устремились к Менхао, но тот лишь расхохотался. «Я ждал, пока вы, наконец, покажете свои козыри!» Его энергия резко взмыла вверх, черные доспехи блеснули, он выполнил магический паз правой рукой. Появилась и санкция восьмого, и всех остальных заговоров вплоть до первого, после чего они начали обедняться вместе. «Объединение восьми заговоров!» Он развёл руки в сторону, когда магия восьми заговоров превратилась в множество нитей, которые сплелись в огромную сеть. Как только она коснулась огненного ледяного цветков, Мир содрогнулся от страшной ударной волны. Манхао закашлялся кровью, даже его наряд промок от крови, которой сочились многочисленные раны, и всё же его глаза сияли как никогда ярко. Именно этого момента он ждал. «Доспехи медного зеркала! Сотрясение небес!» Чёрные доспехи вновь приняли форму семи осколков зеркала, они соединились в незаконченное зеркало. Это была вторая функция медного зеркала. Ужасающая волна энергии от взрыва сети и цветков отразилась от зеркала и была перенаправлена вниз, в землю. Гиганты Феникс внутри обоих цветков поменялись в лице. К сожалению, времени остановить удар у них не было. Культивация Манхао словно острый клинок присоединилась к перенаправленной энергии и вгрызлась в землю. В следующий миг сила трёх могучных экспертов обрушилась на ледяную корку. Земля заходила ходуном. Манхао не мог в одиночку пробить её, но с помощью силы двух противников ему удалось вскрыть равнину внизу. В гигантском кратере можно было видеть громадный некрополь. Под миром огня и пламени скрывался некрополь, растянувшийся на многие километры. Аура восьмого осколка тотчас вспыхнула с небывалой силой. С довольным смехом Манхао полетел к некрополю.